Глава 14. Он все-таки проводил Наталью Робертовну до ее номера, поцеловал ей на прощание руку, дождался, пока она закроет дверь, и только затем побежал по коридору к кабине лифта. В машине он спросил у сотрудника полиции, что произошло. На часах было около пяти. «Не знаю», — честно ответил тот. «Реннер приказал срочно найти вас и привезти к нему». «Вы сами откуда?» — спросил его Дронго. Мы из Казахстана, приехали 7 лет назад, сообщил молодой человек. Из Актобе я тогда ещё в школу ходил. Потом сюда переехали, школу окончил, в армию отслужил и в полицию пошёл. Уже второй год работаю. Всё время как переводчика используют. Наших здесь много, не только из России и Казахстана, ещё больше из Украины, Прибалтики, Молдовы и Киргизии. Это я знаю. И многие по-русски до сих пор говорят. Я когда во Франкфурт первый раз попал, даже удивился. Весь город либо по-русски говорил, либо по-турецки, тоже немного похож на казахский. Говорят, что он почти не отличается от азербайджанского. Азербайджанцам легче всего, они и русский и турецкий языки знают. Да, улыбнулся Дронга. Действительно знают. Как вас зовут? Рихард. Только в паспорте раньше было записано Ричард, а потом исправили на немецкое Рихард. Так Зорги звали, известного разведчика. Значит, вы у нас будете не менее знаменитым, чем он, пожелал Дронга. Через 20 минут он уже поднимался в кабинет комиссара. Реннер выглядел мрачнее обычного. Вокруг вился сизый дым, очевидно, он курил не переставая. В имере не было, комиссар был один. Что случилось? спросил Дронга, подходя к столу и усаживаясь на стул. получили сообщение из Польши. Да, кивнул Реннер. Оказывается, с Ковронские потеряли свои документы несколько месяцев назад. Сельские жители, они не стали сразу сообщать в полицию. Да и им не нужны документы во время осеннего сбора урожая, хотели потом заявить, и кто-то воспользовался их документами. Так примерно и должно было быть. Им нужны были подлинные документы. Фотографии с Ковронских получили, я имею в виду настоящих с Ковронских, а не тех, кто пересекал границы вместе с нами. Получили, конечно, недавно прислали. Ничего общего не имеют с теми, кто на фотографиях их паспортов. Очевидно, фотографии переклеили, умелая работа. Новые фотографии есть? Разумеется, сейчас сделают копии и принесут. Меня позвали из-за этого. А вы как думаете? Полагаю, что случилось нечто непредвиденное и неприятное, если вы встречаете меня с таким мрачным видом и рассказываете о фотографиях. Что произошло? В районе Шпандау нашли труп неизвестного молодого человека. Его застрелили и бросили в реку, сообщил комиссар. Судя по всему, застрелили совсем недавно. Ясно. И вам уже удалось идентифицировать личность этого убитого? У него в кармане был паспорт, недовольно выдавил Реннер. Паспорт на имя российского гражданина Захара Чечулина и пачка денег. По-моему, это второй телохранитель убитого Георгия Цвирава. У вас есть его фотография? Я могу его опознать. Если нужно, поеду в Морк. Не нужно, Вимер уже поехал. Видимо, это действительно Чучулин. Когда привезут его паспорт, вы можете его опознать. Вот такие у нас дела. Уже четвёртое убийство за один день. Много, согласился Дронга. Но как убийцы смогли выйти на Чучулина? Получается, что он им звонил. Ведь случайно выйти на нужного человека в таком многомиллионном городе практически невозможно. Как вы себе это представляете? Он звонил своим убийцам, зная, что ему угрожает смертельная опасность и ждёт, пока они приедут и убьют его. Иначе невозможно объяснить, что у нас происходит. Можно упрямо возразить дронга. Очевидно, предатель был в самом ближнем окружении самого Георгия Цвирава. Он должен был знать, каким поездом поедет Цвирава и кого возьмёт с собой. Он должен был либо сам всё разобрать, либо передать эти данные нужным людям. Ведь трюк с Брустиной можно было проделать только зная все подробности маршрута самого Цвирава. Теперь ясно, что неизвестная нам пара села в поезд под именем семейной пары Скворонских. Он и она. Под её именем ехала женщина, позже убитая в купе. Сразу после границы начинает действовать Альбина Брустина. Она убивает Цыраву и ждёт, пока к ней придут эти двое. Затем женщину обманом или угрозами, скорее всего, обманом, укладывают на кровать и дважды в неё стреляют. После чего Брустина превращается в Кристину Скворонскую и возвращается вместе со своим ложным мужем Мариушем в их купе. Больше проверок нет и на Берлинском вокзале они выходят из поезда. С этим всё понятно. В итоге ясно, что человек из самого близкого окружения Цыравы работает против него. Помощник принёс фотографии и копию паспортов сковронских. В паспортах были совсем другие лица, но на фотографии женщина была похожа на Брустину, хотя было понятно, что это скорее фотография убитой женщины, ведь ей предстояло с этим паспортом проехать через границу, чтобы потом умереть под именем Альбины Брустиной. Дронга достал телефон, вызвал Эдгара Вейдоманияса и дождался, когда тот ответит. В Берлине немногим больше пяти вечера, в Москве уже восьмой час. Разница во времени в два часа. Узнал что-то новое. «Твой убитый был абсолютным бандитом», — уверенно сообщил Эдгар. «Восемь судимостей, можешь себе представить? Больше 20 лет провел в колониях и тюрьмах. В общем, настоящий преступник, каких сейчас уже остается очень мало. Очевидно, идет борьба между старыми и новыми ворами и их методами. Цверава был консерватор и придерживался старых привычек, чем очень не нравился многим новичкам. Ходили слухи, что он собирается оставить свои дела и уехать в Италию. Про слухи потом узнал о его окружении». Конечно, узнал. В его группу входит человек 200-250. Правая рука – Джан Сунг Канторадзе, по кличке Хромой Джан Сунг. Тоже колоритная личность. Шесть судимостей. Говорят, что теперь он сменит Журбакинского на посту смотрящего за тремя областями. Хотя Хромой Джан Сунг не пользуется таким авторитетом, как его предшественник. С этим понятно. Что насчет женщины? Альбина Брустина погибла в аварии в прошлом году, сообщил Вейдеманис. Ее паспортом явно кто-то воспользовался. Она была известной лыжницей. Что касается Анастасии Осамовой, то она действительно была вице-чемпионкой Европы по биатлону на первенстве в Польше, но потом забросила спорт и примкнула к группировке некоего Петра Гришаева. Была его подругой. Гришаева застрелили три года назад. С тех пор наша биатлонистка на вольных хлебах. Но мне сказали, что она работает на московскую группировку Мориса Тугушева. Это как раз главный конкурент Сверавы. У них был было несколько конфликтов, но затем сход воров заставил их помириться. В интернете уже появились статьи, что смерть Жоры Бакинского была выгодна в первую очередь его злейшему врагу Тугушеву, а самого была в группе Тугушева. Похоже, но точных сведений нет. Всё правильно, ты молодец, всё выяснил точно. Большое спасибо, ты мне очень помог. Он убрал телефон и сказал комиссару: Всё подтверждается, а самого работала на группу Мориса Тугушева, который считался самым злейшим врагом Убитова. Очевидно, он и подослал убийцу к своему сопернику. С этим всё понятно. Откуда Тугушев знал про телохранителей? спросил комиссар. Уже второго убили или они сами к нему звонили? Не похоже, ответил Дронга. В этот момент в кабинет тренера вошёл старший следователь Вимер. Вот его документы. Он положил на стол влажный паспорт Захара Чичулина в целлофановом пакете. Судя по фотографии, это на самом деле пассажир из соседнего вагона. «Вы привезли фотографии убитого?» — уточнил Дронго. Вместо ответа Виммер достал пачку фотографий, протянул их Дронго, тот взял фотографии и взглянул на первую, утвердительно кивнул головой. Это Чучулин. Он был телохранителем убитого Цвирава. Как странно, им приказали сбежать, чтобы остаться в живых, и их обоих сегодня атаковали убийцы, причём одного в Ноенхагене, а второго в Шпандау. В первом случае мы хотя бы знали об этом парне, попавшем в больницу, а во втором никто не знал, где находится Чучулин, напомнил комиссар. Но его всё равно убили. Значит, знал кто-то из окружения Цвирава, к кому звонил Чучулин, предположил Дронга. Где его телефон? Мы отправили его в техническую лабораторию, сообщил Вимер. Аппарат был в воде несколько часов, мог испортиться. Позвоните в лабораторию, попроси у Дронга у комиссара, нужно срочно проверить все исходящие и входящие телефонные звонки у Битова. Это многое объяснит. Давайте быстрее. Нам вернуть телефон завтра утром, пояснил Вимер. Сегодня они уже не работают, 6 часов вечера. Заберите аппарат прямо сейчас, настаивал Дронг. Комиссар поднял трубку и приказал своему помощнику привезти телефон убитого из технической лаборатории. А если они не отдадут? Там сейчас никого не осталось, кроме дежурного, усомнился помощник. Тогда можешь украсть этот аппарат и пристрелить дежурного, разозлился комиссар Реннер. Я разрешаю тебе это сделать. Помощник понял, что другие вопросы задавать не следует. Мы отправили тело погибшего на экспертизу, сообщил Вимер. Но там всё понятно: две пули, ещё одну в него послали, когда он уже был в воде. Возможно, он не сразу умер, но третья пуля попала в голову. Точные результаты экспертизы нам сообщат завтра утром. Они помолчали. Какое-то непонятное дело, пробормотал комиссар. Невозможно понять логику русской мафии. Если они переживают за убийство своего босса, то почему позволяют убивать его телохранителей, и самое главное, те ни в чём не виноваты. Где это видано, чтобы после смерти босса мафии убивали его людей, и для чего? Подобная практика существовала в древнем Египте, напомнил Дронга. Когда умирал фараон, следом за ним отправляли его лучших полководцев в жон с лук рабов, чтобы одному ему там не было скучно и грустно. Может, и сейчас решили вспомнить эту варварскую традицию? Напрасно вы шутите, отмахнулся комиссар. У меня в жизни не было подобных случаев. Зачем убивать несчастных парней? Или, может быть, им ритуально мстят за смерть сефа, которого они не смогли уберечь? В мафии нет подобных ритуалов, возразил Дронга. Бандиты люди рациональные, из-за таких глупостей, как ненужные ритуалы, никого не убивают. Мне кажется, я догадываюсь, почему они это делают. Может, поделитесь с нами вашей догадкой? попросил комиссар. Альбина Брустина пояснил Дронга, Им очень важно сохранить её инкогнито, чтобы никто не догадался. Поэтому они убирают всех, кто сможет в будущем узнать эту женщину уже под другой фамилией. В таком случае не должны попытаться убрать и пассажиров вашего вагона, которые видели эту даму, и в первую очередь вас, Гердронга, сказал Реннер. Именно поэтому я и попросил вас установить охрану в отеле, где проживают все трое оставшихся в живых пассажиров из этого вагона. Охрана там есть, отрезал комиссар. Теперь нам нужно найти в Берлине супругов Скворнских. Мы уже передали их данные по всем участкам. Если они ещё в нашем городе, то выехать на автобусе, машине, поезде или корабле им не удастся. В аэропортах тоже дежурят наши сотрудники. Эта польская парочка не сможет улететь по своим подложным паспортам ни при каких обстоятельствах. У них могут быть и другие паспорта. Ризонно возразил Вимер. Нельзя рассчитывать, что они снова предъявят эти паспорта. Возможно, они их уже уничтожили, чтобы с другими документами покинуть наш город или нашу страну. Дронга достал телефон и снова набрал номер Вейдеманиса. У меня к тебе ещё одна просьба. Узнай, как давно была с Георгием Цверавой его подруга Альбина Брустина и как они познакомились. Это я знаю, просто ты не спрашивал, и поэтому я тебе ничего не говорил. Ты не меняешься, пробормотал Дронга со своей латышской упёртостью. Так когда Примерно четыре или пять месяцев назад их познакомил заместитель Цверавы, хромой Джан Сунг. Она часто посещала его казино, оставляла там хорошие чаевые. Все обращали внимание на красивую молодую женщину, которая могла за час проиграть целое состояние. Говорят, что Цверава и Брустина познакомились именно там, а потом она переехала к нему. «Значит, они познакомились через Джан Сунга», — понял Дронго. «Все ясно. Еще раз спасибо, Эдгар». Чем столько меня благодарить, лучше садись на поезд и поезжай в Рим. Тебя там уже заждались. Обязательно, согласился Дронга. Как только закончу здесь. В этот момент в кабинете появился помощник комиссара, который нёс в руки телефон Захара. Он положил его на стол. Можешь идти, разрешил комиссар, поднимая аппарат. Включите его, посоветовал Дронга. Комиссар осторожно включил Nokia, экран загорелся, телефон всё ещё работал. Дайте мне, попросил Дронга. Было не трудно выяснить, что за последний день Захар Чичулин 6 раз звонил одному и тому же человеку. На пульте высвечивалось имя этого человека, введённое в справочник телефонного аппарата. Это был Джансунг Кантарадза. Даже не пришлось выяснять, кому именно звонил погибший. Самое примечательное, что последний телефонный звонок Чичулин сделал за 30 минут до своей смерти, а последний входящий телефонный звонок был от Джансунга, и, судя по всему, он раздался за несколько минут до смерти несчастного телохранителя. Он проверял, где находится Захар, понял Дронга Теперь не оставалось никаких сомнений. Джансунг Кантарадза или Храмой Джансунг был как раз тем самым человеком из окружения своего шефа, кто сдал его, введя в ближний круг Альбину Брустино, а теперь помогал убирать тела хранителей Цвиравы одного за другим. Что вы думаете делать? спросил комиссар. Может, послать месседж мафии, чтобы они уничтожили предателя в своих рядах, или это будет слишком даже для такого профессионала, как вы? Не будет, возразил Дронга. Только совсем не обязательно посылать подобные сообщения мафии. У них тоже есть люди, которым они беспрекословно верят. Это их судьи. Я как раз знаю одного из них. Даже если мы не сможем остановить хромого Джан Сунга, и мне не поверят, то мы хотя бы на время его остановим, а в нашей ситуации это большая помощь». Он достал телефон, набрал номер Вейда Маннеса. Извини, Эдгар, что беспокою тебя уже в третий раз. Мне срочно нужен номер телефона Разольского. Да-да, того самого Евгения Мартыновича Разольского. Продиктуй мне номер его телефона. Записав номер, Дронго поблагодарил своего напарника и взглянул на напряжённо ожидавших комиссара и старшего следователя. Теперь поиграем по их правилам, сказал он, набирая номер.